Глава 18. Серебряная звезда. Украина, 7 апреля 1944 года. На Ставке пришлось задержаться. Спецгруппа НКВД спешила познакомиться поближе с фашистским гнездовьем, и надо было дождаться самолета из Москвы. А пока Репнин занимался тем, чем любой командир занят между боями, устройством быта. Пожары потушили быстро. Спасли и казармы, и бревенчатый дом Гитлера, и офицерское казино, так что нашлось место, чтобы разместить бригаду. Обнаружились у немцев и сусеки, с консервами и прочим, заготовленным на всякий случай, вот и пригодились. А массово пришлось труднее всех. Бедный начполит и документы собирал немецкие, и хранил их, и экскурсии устраивал для желающих поглядеть, как в бункере жили-были главный буржуин с его генералами. Потом в Калиновке сел П-8 с НКВДшниками, и Амосову стало полегче. Приказ Репниной о взламывании дверей на шестом этаже Москва отменила. Надо было сначала дождаться спецов с площади Дзержинского-2. Геша не протестовал, ему же легче. А когда группа товарищей из госбезопасности прибыла на место, то саперы тут же и вскрыли таинственную дверь. Оказалось, что дверей было две, и обе стальные. Если первую Вайс сумел отпереть, кот помнил, то вторую никак. Ничего, динамит, ключ универсальный, — открыл на раз. Вот только НКВДшников ждало разочарование. Уж сколько версий бродило по бригаде, и золото там, дескать, хранится, и какое-нибудь чудо-оружие, а за второй дверью оказался всего-навсего архив, пустой. Стеллажи были, полки присутствовали, и все. Правда, когда вскрыли сейф в кабинете Гитлера, то изъяли такие кипу всяческих документов. Без конфуза не обошлось. Один шибко умный представитель НКВД не внял мудрому совету Репнина не трогать пульт, устроенный в том же сейфе. Ну, тронул. В тот же момент более десятка бронезадвижек с грохотом и лязгом опустились, перекрывая коридоры и ярусы, и спецам потребовалось несколько часов, чтобы их все разблокировать. А копье судьбы Геша так и заныкал, припрятав в танке. Зря он, что ли, Вервольф брал. И вообще, пора бы уж о будущем подумать. Где, к примеру, им жить? Да-да, именно что им, ему и Наташе. Геннадий как-то незаметно смирился с мыслью о женитьбе, о свадьбе, обо всех этих делах, которые ранее его не слишком, скажем так, прельщали. Просто рано или поздно у мужчины появляется женщина, с которой он хочет жить, поживать, да добра наживать. А Наташка будет при хорошенькой в невестином платье. Только бы дожить до победы, чтобы никого из них не убило. Но тут уж на войне, как на войне. И вот появится у него квартира или дом. Нет, лучше квартира, чтобы ванная и вообще. И где-то в этой квартире будет спрятан Вальтер Адольфа Гитлера, как память. И копью судьбы место найдем. А может, когда через вену проходить станем, то как раз и вернем реликвию. Нам ворованного не надо. 8 января первая гвардейская танковая бригада снова погрузилась на поезд и отправилась на юг в Молдавию, в скорости догнав части Первой танковой армии. Днепровско-Карпатская операция подходила к концу. Первый украинский – Черняховский, второй украинский – Ватутин, третий украинский – Малиновский и четвертый украинский фронт – Толбухин навалились на немцев и румын так, что их линия обороны трещала и рвалась. К 10 января были взяты Луцк и Ровно. 12-го Красная армия овладела Шепетовкой. Немецкие стратеги полагали, что Южный Бук — это плотина, о которую разбиваются все атаки русских. Однако у русских было иное мнение. 21 января РККА перешла реку на всем ее протяжении и начала глубокий охват первой немецкой танковой армии. Для этого сороковая советская армия наступала на севере Одесской области в направлении Днестра, и через пару дней Румыния потеряла Северную Бессарабию. Морозы стояли несильные, но лед был крепок. Лёгкая бронетехника перебралась на правый берег под прикрытием артиллерии с берега Левого, а потом пришел черёд и тяжёлых танков. К ним был особый подход. Южную Бессарабию удерживали две румынские и одна немецкая армии. Советские войска в феврале освободили Николаев и Одессу, затем занялись остатками группы армии Юг. К дню Красной Армии первая танковая армия перешла к границу Румынии. Весь март войска 1 и 2 украинских фронтов перемалывали Третью Румынскую армию, шестую и восьмую немецкие, вторую венгерскую. Истребители и бомбардировщики 5-8-17 воздушных армий завоевали абсолютное господство в воздухе. В течение марта немецкие массаршмиты и румынские иары просыпались с высоты, очистив небо для лавочек и мигарей. А про армии танковые и говорить было незачем. Остальные клиния из Т43 и ис 3 врубались в Румынию как колонны в трухлявый пень. После массированного налета бомбардировщиков ту 2 и П8 на Бухарест в первые дни апреля румынские коммунисты, сговорившись с королем Михаем I, совершили вооруженный переворот. В нашей реальности он произошел в августе 1944 года. Кондукетор Ион Антонеску был арестован и выдан СССР. А Михай Первый выступил ночью по радио, объявив о смене власти и о прекращении войны с СССР. 7 апреля первая танковая армия Катукова вместе с другими танкистами возглавила наступление войск первого и второго украинских фронтов в направлении Трансильвании. В тот же день полковника Лаврененко срочно вызвали в Москву. Четырехмоторный П-8 с герметичным салоном на 12 человек был своего рода пробой сил. Уже строился второй или третий по счёту Ант-53. самолет на базе все той же «Пешки», но рассчитанный уже на 48 пассажиров. Первый советский лайнер. Как и всякий лайнер, Ант-53 не умел садиться на полевые аэродромы, ему бетонку подавай. Поэтому-то за полковником Лаврененко и выслали «Пешку». Прозвище казалось Геше немного обидным, небрежным, что ли. П-8 очень хорошо смотрелся на фоне однотипных самолетов. Немецкий «Фокки-Вульф-200» или английский «Галифакс» он превосходил, а с американскими «Б-17» теми самыми летающими крепостями или шел наравне, или опять-таки обгонял по боевой нагрузке, по боевому радиусу, по скороподъемности по вооружению. Хорошая машина, короче. Само собой прилетел самолет не пустым, вывалил несколько тонн тюков писем и посылок танкистам первой армии, подарки достались даже сиротам и холостякам, нашлись добрые души Обратно в Москву п 8 вылетел, заставленный носилками с ранеными, над которыми хлопотали медсестры. Репнин сидел как в бизнес-классе. Хоть ноги вытягивай, хоть вовсе ложись. За иллюминатором сливались в круги воздушные винты, а под крылом далеко внизу проползала земля. черная в голубых блестках луж, в бледно зеленой опуши первой травки с редкими серыми мазками не растаявшего снега во врагах. Приметы войны почти не давались зрению с высоты 9000 метров. Лишь только когда крошечная тень самолета скользила над руинами разбомбленных городов, становилось понятно, какое время на дворе. И все же радость присутствовала. Практически вся Украина была освобождена от немецких захватчиков. Вот-вот должна была начаться операция «Багратион», и тогда фашистскую плесень счистят из Белоруссии. Поднимало настроение и то, что процесс резко ускорился, опережая прежние события, памятные Репнину по учебникам и кино, на дни, на недели. Порой на месяцы. Правда, это вовсе не значило, что День Победы станут отмечать чуть ли не осенью 44-го. Нет. У нынешней Красной Армии и людей больше, чем тогда, и техники, и резервов. Но ведь и задачи сейчас иные. Куда больше не до Эльбы дойти от Дорейна до Франции, до Атлантики. Оккупировать всю Германию целиком. А сделать это быстро не получится. Немцы сопротивляются бешено. Яша наивно полагал, что кратчайший путь до Баварии через Румынию, Венгрию и Австрию они одолеют играючи, оставляя за бортом мелкие гарнизоны противника. Ага, сейчас. Немец не дурак, понимал, куда устремились Катуков, Черняховский и прочие, и бросал против Красной Армии все свои резервы, дивизии за дивизиями. Ничего, справимся, время есть. Откинувшись на сиденье, Репнин задумался. Этот вызов в Москву. Нет, он представлял себе, кто именно его вызвал, но не понимал, зачем. Когда в Кремль пригласили штрафника Лавриненко, это было чем-то вроде извинения. А теперь? Или есть повод? А какой? Война тут явно ни при чём. Танки армии Катукова вступали под сень дремучих лесов Трансильвании, тамошних вампиров супырями пугать. Наши не несли сильных потерь, даже на узких Карпатских перевалах. Краснозвездная авиация убеждала защитников горных дорог с помощью бомб и реактивных снарядов, пушек и пулеметов, а как известно, доброе слово, подкрепленное кольтом, весьма доходчиво. Были у Геши подозрения насчет встречи на высшем уровне. Разговор о визите Рузвельта имел место, но мало ли о чем говорят, да и причем тут полковник Лаврененко. Он-то каким боком к международной политике. Короче, в Москве все скажут. E8 мягко сел на центральном аэродроме имени Фрунзе. Прокатился, раскручивая винты, подрулил и замер. Репнин помог медикам выгрузить раненых и вышел сам. Машина уже ждала его, и не какая-нибудь МК, -ка, а черный ЗИС. Уже подходя к лимузину, Геша приметил слона. Поодаль серебрился здоровенный дельфиноподобный Lockheed Constellation с тремя килями, самолет президента Соединенных Штатов. Локхит Л049 Констеллейшн Выпускался с 1943 года. На момент постройки самый большой пассажирский самолет в мире, 62, 109 пассажиров, в зависимости от компоновки салонов. Значит, все таки вариант Рузвельт. Или он ошибается? Ладно, скоро узнаем. Вышколенный офицер открыл репнину дверцу, захлопнул ее за ним и юркнул на переднее сиденье. ЗИС-101 мягко покатил, выбираясь на московские улицы, а в столице народу прибавилось. Зимой 42-го малолюдно было. Масса жителей находилась в эвакуации, а теперь вон как оживилось всё. Ещё немерные картинки пролетали за окном, но явные приметы улучшения налицо. Хрестовидные наклейки сдирались с окон, с перекрестков давно уже убраны противотанковые ежи, следов бомбёжек нет и в помине, и магазинных витрин, заложенных мешками с песком, Геша тоже не замечал. Вот и славно. Зис проехал через Красную площадь и миновал «Спасские ворота». Для Репнина этот проезд еще не стал обычным делом, но от того волнения, что он испытывал, впервые оказавшись за кремлевскими стенами, уже не было, привык. Лимузин подкатил к подъезду уголка особого сектора в здании Совнаркома и затормозил. Покинув машину, Геша мельком осмотрел себя, поправил фуражку и прошел на пропускной пункт охраны. «Здравия желаем, товарищ полковник!» отчеканял дежурный офицер, приняв пропуск. Репнин кивнул и неторопливо по широкой каменной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, поднялся на второй этаж. Неизвестно почему, но именно на подходе к сталинскому кабинету Геши очень хорошо думалось. Казалось бы, волноваться надо, нервничать. а Он весь такой расслабленный, благостный, наблюдает за потоком мыслей и, словно разборчивый рыбак, то одну выудит, то другую, потянет цепочку ассоциаций. За лестничной площадкой шла большая зала, совершенно пустая. Слушая свои же и шаги, Репнин свернул направо к длинному коридору, упиравшемуся в одну из дверей кабинета Сталина, которая всегда была закрыта. Еще две двери находились рядом с ней, справа по коридору. Открыв первую из них, Геннадий попал в небольшую продолговатую комнату, где размещался секретариат. Одного из помощников вождя, полковника Логинова, не было на месте. А совершенно незаменимые генералы Поскрёбышев и Власик синхронно кивнули Репнину. «Проходите, товарищ Лаврененко, сказал Поскрёбышев, привставая и пожимая протянутую руку Геши. Поручкавшись с Власиком, Репнин шагнул в комнату офицера охраны. Вот тут никакие отлучки не позволялись. Трое полковников-охранников сидели на посту. Казарнов всем троим, Геша сдал оружие и открыл дубовую створку того самого кабинета. Помещение как помещение, ничего особенного. Особую ауру значимости кабинету придавал его хозяин, вождь. «Здравствуйте, товарищ Сталин. Возможно, я не вовремя». Иосиф Виссарионович сидел за столом и что-то писал. Подняв голову, он улыбнулся и отложил перо. «Нет-нет, товарищ Лаврененко, проходите. Всех дел не переделать. Догадываетесь, почему вас вызвали?» Примечая лукавую усмешку Иосифа Виссарионовича, Репнин осторожно проговорил. «На аэродроме я видел американский самолет. Сталин кивнул и поднялся из-за стола. «Да, товарищ Лаврененко. В Москву прилетел президент Соединённых Штатов. Ваша информация оказалась верной. В числе агентов секретной службы, то есть телохранителей президента, а также среди обслуги Белого дома оказались люди Чарчилля. Когда американцы узнали, что им надо искать, они живо вычислили англичан. Все происходило в полной тайне. Мы сообщили Гопкинсу, он все передал Рузвельту. Тот обратился к верным офицерам. Вероятно, Черчилль уже знает или догадывается о провале своего плана. Должны же были ему донести об исчезновении спецагентов. Но английский Боров сохраняет полное молчание. С другой стороны, американцы все таки простоватая нация, наивная, обожающая несложные решения. Они увидели то, что на поверхности, а вот копнуть вглубь будто побоялись. «Скажите, товарищ Лавриненко, вы верите, что идея убрать Рузвельта – это исключительно личная идея Черчилля?» «Нет, товарищ Сталин. Рузвельт давно мешает целой куче богатеев в Америке. Уверен, они и сами вынашивали планы того, как избавиться от президента. Бешеные деньги вкладывали, оплачивая приход в Белый дом его конкурентов, но это не помогло. Американцы хотели Рузвельта, ведь он единственный, кому позволили быть избранным четвертый срок подряд». «Да», – кивнул вождь. Из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт — самая сильная фигура. Инициативная, мужественная, решительная. И вы снова правы, товарищ Лавриненко. Черчилль наверняка нашел общий язык с финансовыми воротилами Штатов. Заговор, устроенный ими, затеян в Лондоне, а поддержан в Нью-Йорке. Вы здесь потому, что президент Рузвельт хотел увидеть вас лично. Я лишь исполнил его просьбу, товарищ Лавриненко, и рад, что вы здесь. Президент явится через полчаса сюда. Это тоже его желание — общаться с главой государства в его кабинете. Товарищ Молотов придерживается мнения, что речь на нашей встрече с Рузвельтом пойдет об открытии Второго фронта. Меня интересует ваше мнение, товарищ Лаврененко. Репнин подумал. «В момент, когда между Британией и США наступило охлаждение, — сказал он, — когда американцы резко снизили помощь англичанам, хотя я сужу об этом лишь по газетам, В общем, я не думаю, что второй фронт так уж занимает Рузвельта. Американцы уже высадились в Италии и воюют с Муссолини. Зачем же еще пущу увязать? Вы же понимаете, товарищ Сталин, что и Черчилля, и Рузвельта беспокоят вовсе не Гитлер, а вы. Это либеральное дурачье боится усиления СССР, боится, как бы мы не набрали лишний вес, не пошатнули установленный ими миропорядок. Не знаю уж, насколько разошлись американский президент и английский премьер-министр, надолго ли они стали врагами, но пока что они точно не союзники. Я сужу об этом, потому что Рузвельт прилетел в Москву один. А без Англии, без ее портов и аэродромов, флота. Второй фронт станет слишком дорогой игрушкой для США. Да и зачем он Рузвельту? Ему куда проще не отправлять на войну соотечественников и помогать воевать нам, оставляя грузовики, самолеты и все такое прочее. Так выгодней. А выгода для американцев — это святое. Хочется думать... Не знаю, может, я и не прав... Полагаю, Рузвельт хочет обсудить с вами не дела войны, а проблемы послевоенного мира. Возможно, в его повестке передел этого самого мира, разделение его на сферы влияния между СССР и США. Сталин кивнул. «Я пришел к тем же выводам, товарищ Лавриненко. Хотя на меня работала разведка. Рузвельт считает, что миром должны управлять три или четыре полицейских. Россия, Америка, Англия и, возможно, Китай». Еще он называл эти страны Всемирным советом директоров. А вот другие, вроде Германии, Японии, Италии и их сателлитов, должны быть, по его мысли, разоружены. И Франция должна быть разоружена, и Чехословакия, и Польша. Германию американский президент предлагает разделить на пять государств. Республику Ганновер, республику Гессен, республику Баварию, республику Саксонию и республику Пруссию. В принципе, умно, товарищ Сталин. При условии, что это мы займем всю Германию, водрузим красный флаг над Рейхстагом и будем проводить новые границы. Да, согласился Иосиф Виссарионович. Если Красная Армия оккупирует весь Третий Рейх, то такое дробление нам только на пользу. Маленькая страна, маленькие возможности. Зато большая зависимость от большой страны. И пусть этой страной станет СССР, заключил Репнин. Покивав, Сталин прошелся по кабинету. «Есть ещё один вопрос», — сказал он. «Японский. Американцы уверены, что война с Японией продлится до сорок седьмого года, и хотят, чтобы мы победили не только фюрера, но и Микадо. Но нужна ли эта война нам?» «Нет, товарищ Сталин, не нужна. Разве Америка воюет за нас?» «Нет, и не собирается. Тогда зачем нам проливать кровь своих парней? За что? Не лучше ли договориться с Японией, чтобы та уступила нам Маньчжурию? Ведь сейчас там правят японцы». В маньчжоу если на карте Советского Союза появится, допустим, Маньчжурская ССР, то мы получим выход к незамерзающему порту Дальний и к порту артуру Именно этого добивался русский царь. Да не сумел ничего. Ни японцев победить, ни Маньчжурию удержать. Сталин хмыкнул. Об этом стоит поговорить с Рузвельтом. Если американцы освободят острова, которые ранее захватили японцы, и вернут их в Токио, то мы убедим самураев не затрагивать более интересы США. Тогда и война закончится, и японцы сохранят лицо. В это время в кабинет осторожно заглянул Молотов. «Товарищ Сталин, американская делегация, они...» «Пригласите их, товарищ Молотов!» Поскрёбышев быстро, но без суеты, отпер обе створки, и в кабинет Сталина вкатили коляску, на которой восседал Франклин Делано Рузвельт. Переболев полиомиелитом, он больше не мог ходить, Но даже превратившись в калеку, Рузвельт оставался самым выдающимся президентом Америки. Франклин Делано поднял голову, улыбнулся, как ясно солнышко, и поприветствовал хозяина кабинета на корявом русском. «Добро пожаловать, господин президент», – вежливо ответил Сталин и повернулся к Репнину. «Вот тот офицер, которого вы хотели увидеть». Переводчик, наклонившись к Рузвельту, забормотал по-английски, и президент США снова расплылся в улыбке. Референт едва успевал переводить. «Я очень рад видеть вас, господин полковник, и хочу выразить вам мое восхищение и мою благодарность». Геша по-светски поклонился, но президенту этого показалось мало. Репнину пришлось подойти к нему поближе и наклониться, чтобы Рузвельт смог прицепить к его кителю медаль «Серебряная звезда», одной из высших наград Америки. А когда Геша старательно выговорил на английском «Many thanks, Mr. President», то хозяин Белого дома и вовсе пришел в восторг. Несколько офицеров обнесли гостей бокалами с вином. Леонора Рузвельт, на правах первой леди, тоже сказала коротенький спич, после чего президент укатил и сталинский кабинет опустел. «Конференция начнется вечером», – спокойно проговорил Сталин, закуривая, – «в Георгиевском зале». «Вы мне очень помогли, товарищ Лавриненко. А теперь я хочу спросить не о Рузвельте, а о вас». «Обо мне?» «Да. Война скоро кончится, и визит президента Америки это лишний раз доказывает. Договариваются с победителями, а не с побежденными. И что же вы намерены делать после войны?» Репнин даже немного растерялся. «В самом деле, что? До сих пор его занимала лишь одна проблема — война. Однако победа уже близка. То, что было мечтою в 41-м, нынче обретает плоть. «Сложно сказать, товарищ Сталин», — смутился Геша. «Одно знаю точно. Военным я буду не всегда. Было время, когда мне хотелось стать инженером, чтобы не водить танки, а строить их. Но это не захватывает меня полностью. Значит, не станет делом всей жизни. Да, я промаялся несколько ночей, занимаясь чертежами Т-34Т, но там практически не было моих собственных идей. Я просто нахватался чужих и вместил их на ватман». «Товарищ Лавриненко, вы коммунист?» — неожиданно спросил Сталин. — Да, конечно. — Вы не думали о том, чтобы пойти по партийной линии? Только партия способна объединить все ваши склонности. Только она занимается вопросами войны или танкостроения, международными делами и устройством к лучшему жизни обычных людей. — Не думал товарищ Сталин. — Подумайте, товарищ Лавриненко, мы еще поговорим об этом. До свидания. — До свидания, товарищ Сталин. Насколько Репнин был спокоен, когда входил в кабинет вождя двумя часами ранее, настолько же он был взволнован, покидая его. А тут еще поскребушев подкатил. «Товарищ Лаврененко, поселяться в гостинице вам не придется. Приказано передать вам вот эти ключи». «Ключи?» «От вашей квартиры. Сейчас я вам запишу адрес. Этот дом не слишком далеко отсюда, на улице Горького». Поднявшись на четвертый этаж по широкой лестнице, Геннадий остановился перед солидной дубовой дверью. Замучишься взламывать. Ключ легко вошел в смазанный замок. Два оборота, и дверь открылась. Стоило лишь шевельнуть начищенную бронзовую ручку. Квартира встретила репнина гулкой тишиной и мягким теплом. Старинные бронзовые батареи грели как надо. Апрель месяц такой, и подморозить может. Высокие потолки с лепниной, паркетный пол — Всё дышало стариной и некой вековечной устроенностью. Мебель была под стать. Тяжёлая, основательная, богатая. Шкаф на львиных лапах, на комоде бронзовые накладки. Ого, тут и камин есть. С роскошной полкой из малахита камин так и просил дров в свою утробу. В кабинете книжные шкафы забиты книгами от пола до потолка. Кресло в углу, удобный мягкий стул работы Гампса за солидным столом, мечтой бюрократа. Садись до работой. Геша вздохнул. Он всегда завидовал деду, который не снимал квартиру и не покупал ее, а получил от государства. «Вот и ты сподобился, Геннадий Эдуардович. Может, Сталин приручает тебя таким вот образом?» Репнин усмехнулся. «А если не думать о человеке плохо?» «Тебе, товарищ Лавриненко, просто сделали приятное. Друзьям ведь не обязательно делать подарки исключительно на день рождения. Ну вот, теперь у тебя есть жилплощадь, о которой любая невеста может только мечтать». Намек понял? Геннадий снова вздохнул. Чего же тут непонятного? На кухне и холодильник нашелся американский, а в нем роскошный продуктовый набор. Вино тоже было, хванчкара, кензмараули, бутылочка столичной. Подумав, Геша налил стопочку водки, выпил и, как следует, закусил. На Новоселье все же. Не выдержав, затопил таки камин. На улице вечерело, и живой огонь, бросая от цветы на стены, резко повышал градус уюта. Резко зазвонил телефон, но Репнин не вздрогнул. Обернулся лениво, подошел к аппарату и снял трубку. «Алло?» «Сталин, — говорит. Добрый вечер, товарищ Сталин». «Осваиваетесь?» «Да, большое вам спасибо». «Не за что, товарищ Лавриненко. Помните наш разговор. Серьезно подумайте о партработе». «Обязательно, товарищ Сталин». В трубке послышались гудки, и Геша осторожно опустил ее на рычажки. «Думай, полковник Лавриненко, думай». По стенам гостиной гуляли красные оцветы пламени, будто алое знамя полоскалось на ветру. Из воспоминаний капитана Н. Борисова. «В двадцатых числах марта 44-го наша бригада вошла в прорыв и начала преследовать отходящего противника. Но погода стояла слякотная, и по бездорожью машины иногда перегревались и выходили из строя. И во время ночной атаки на моем танке полетела бортовая передача. Короче говоря, подшипник полетел, за ним зубья. Ремонтники появились на вторые сутки, тягачом отбуксировали нас на спам, сборный пункт аварийных машин. В течение ночи машину отремонтировали, но еще в ночь поднялась страшенная вьюга и повалил такой крупный сырой снег, да еще с ветерком, что и на метр вперед ничего не видно. С утра эта пурга еще побушевала, но к обеду вроде успокоилась. Двинулись догонять своих, а на дорогах настоящий кошмар, Все встало. Только гусеничная техника и повозки еще кое-как продвигались, а все автомобили стояли совсем без движения. Но мимо колонны пойдешь, так непременно какой-то командир выскочит с пистолетом в руках и прикажет вытаскивать его машины. В конце концов, выехали мы к небольшому райцентру Чёртков. Там речушка, мост. Но не доходя до него, меня останавливает офицерский патруль с солидной охраной автоматчиков. Чувствуется, что бравые ребята. Рослые и по годам не юноши. Сразу меня направили к их начальнику. Доложился этому полковнику. Такой-то следую в часть. Следует приказ. Впереди, в десяти километрах от нас, из окружения у городка Скала, вырвалась группировка немцев и движется в этом направлении. Я уполномочен командующим фронтом создать здесь заслон. Высоту видишь, занять на ней оборону. Приказы в армии не обсуждаются, но про себя я подумал. Опять вляпался в очередную кутерьму. Но пока в раздумьях до танка шёл, Смотрю, с тылу подошла колонна Су-76. Их по-разному называли. Либо «Прощай, Родина», либо «Гроб для четверых». Смотрю за ними. Вижу, командир полка тоже получил приказ занять оборону на этой высоте. Тут уже как-то полегче на душе стало. все таки 21 машина, а я двадцать вторым пристроюсь. Расположились, а ближе к вечеру смотрим, далеко-далеко что-то чернеет и колышется. Многотысячная колонна. Идут налегке, чтобы быстрее, безо всякого тяжелого вооружения. И тут мы стали залпами полить. Где снаряд разрывается сразу брешь, но ну о строй быстро смыкается. Видно, как немцы валятся, но ну задние прямо по убитым и раненым пруд и пруд. Не помню, сколько залпов успели сделать, много. Но постепенно они стали все реже и реже, а когда конец колонны увидели, то и стрелять уже не стали. Тут как раз и темнота опустилась, и остатки колонны скрылись в темноте. Но на том месте осталось черно и много.